Глава четвертая Сатоши подмигнул у и еще что-то хотел сказать, но ему вдруг стало некогда. «Как тут поговоришь, когда на тебя нападают два больших летающих жука?» Грозно жужжа, они для начала пролетели перед лицом опешившего японца, затем один из них сел на его щеку. Сатоши вскрикнул, смахивая насекомое рукой, второй жук между тем сел на руку японца и вгрызся жвалами. «Кусо! Откуда взялись? Пошли отсюда!» Взвыл Сатоши, начиная махать руками. Когда к первому майскому мужику присоединился и второй, японец втопил с места, размахивая руками еще энергичней. В этот момент он стал похож на вентилятор. Сатоши настолько испугался, что на несколько секунд потерял связь с реальностью. Основной его целью было убежать от адских насекомых. Он споткнулся о скамью, затем наткнулся на урну и упал, переворачивая ее содержимое на себя. Кто-то выкинул недоеденное мороженое, которое шлепнулось японцу прямо на лоб, расстекаясь по лицу. Я даже угадал по цвету, каким сиропом монополита Арахисовый. Понятно, почему его не доели. Просто отвратительный вкус. Ну что ж, этого вполне достаточно. Японец получил то, что заслужил. Рядом сдержанно смеялся Мишка, а кулыч просто хохотал в голос хихикали девушки. Но этим все не закончилось. У Сатоши покраснело лицо, затем его начало раздувать в разные стороны прямо на глазах. «Арахис!» – захрипел Сатоши. «У меня аллергия на арахис!» Я ухмыльнулся, и японец показал в мою сторону, злобно исказив лицо, которое продолжало опухать. «Ты это сделал!» – захрипел Сатоши. «Ты натравил этих злобных жуков!» «Да я-то тут при чем? удивился я. «Просто ты им понравился. Бархатистая кожа, красивая внешность». «Это всё из-за тебя!» – выдавил японец. «Успокойся», – сказал Мишка. «При чем тут Серёга? Нечего было руками махать». «Ему становится хуже», – охнула Екатерина, племянница Боленского. «Рядом есть больница», – произнес я, уже начиная беспокоиться. «Не ожидал я, что это чудо японское угодит в такую нелепую ситуацию. Надо срочно идти туда, иначе может задохнуться». Мы с Мишкой подхватили под руки сипящего Сатоши, у которого лицо раздулось, словно его рой шершней покусал. Потащили в указанном мной направлении. Змейка уже разведала и подсказала, где находится приемный покой. Охранник у входа на территорию больницы откровенно дремал, поэтому даже не обратил на нас внимания. Оказавшись в помещении, я заметил стойку, за которой сидели две медсестры. Одна из них, крупная тетка, покосилась на нас и тяжело вздохнула. Ну вот, накаркала. Злобно взглянула она на миниатюрную напарницу, затем переключилась на нашу компанию. Подошла и окинула взглядом. «Якая!» — выдавил Сатоши. Ему было сложно говорить, и он уже коверкал слова. «Да, ща позову дежурного лекаря». Критично посмотрела она в нашу сторону. Через долгих три минуты к нам вышла неуступающая в габаритах медсестре лекарша. «Ведите в кабинет!» — махнула она нам и вновь исчезла в коридоре. Когда мы очутились в небольшой комнатке и сели на кушетку, лекарша ленивым взглядом окинула Сатоши. «Ну что, дружок, аллергия у тебя», — заявила она, плохо скрывая раздражение. Судя по заспанному лицу, мы прервали ее сон. «И где ты так умудрился?» Лекарша вытащила из ящика стола лечебный артефакт, вроде металлической палки с мерцавшими усами на конце. Провела несколько раз этой хренью по лицу Сатоши, опухоль начала исчезать, что дало возможность японцу дышать более свободно. «Вот опухоль совсем исчезла, но лекарша продолжала водить артефактом». «Ничего не понимаю. Растерянно пробормотала она. Что с глазами? Почему опухоль до сих пор не исчезла? Артефакт, что ли, сломался?» Она постучала по металлической палке, затем провела артефакту быструю диагностику и вновь включила его. «Вот же чёрт!» – воскликнула она, проведя ещё раз по лицу мерцающими усами. Глаза ещё не открылись. Эффект мануло. «Так, у тебя осложнение, парень. Надо срочно поставить клизму». Затем обратилась к нам. Процедура неприятная, но она спасет вашему другу жизнь. Она взяла железной хваткой за локоть ослабевшего Сатоши и потащила его из кабинета. От ее сонливости не осталось и следа. Теперь движения женщины были резкими и профессиональными. Эй, так это... Мишка только сообразил, что происходит, нервно хохотнув. Все остальные были очень растеряны, а девушки даже напуганы». «Я же прыснулся со смеху. Сатоши при смерти? Ну да, как же? На самом деле никаких осложнений нет. Кто же виноват, что он японец?» «Япоц! Япоец!» — выдавливал из себя Сатоши, когда лекарша выводила его из кабинета. «Не ругайся на себя, мой хороший сочувствующий, — сказала лекарша. Ты не поц, с кем не бывает, и не бойся, я не дам тебе умереть. Это же... Ух ты ж ничего себе!» «Бедный Сатоши!» Мишка уже всё понял и схватился за голову. А вот девушки восприняли его реакцию по-своему. «Он точно не умрёт?» – спросила Ульяна. «Послушай, у него нет никакого осложнения», – улыбнулся я. «Просто тётка не знала, что Сатоши – японец». «Я пойду предупрежу», – сорвался с места Мишка. Через минуту он вернулся обратно с озадаченным видом. «Меня остановили в коридоре безопасники», – пробормотал он. «Сказали, что нельзя здесь ходить без сопровождающего персонала». «Ох, получается, что ему зря ставят клизму». Теперь поняла происходящее и Ульяна. «Здоровее будет», — засмеялся Акулыч. «Может, наглости поубавится». «Не, теперь он будет очень злым», — хмыкнул я, замечая появившегося в коридоре Сатоши. «Фу, вот и наш герой дня». Японец еле ковылял. Видно, процедуру ему провести все-таки успели до того, как осознали свою ошибку. «Вы извините меня, пожалуйста», — крикнула ему вслед лекарша. «Произошло недоразумение». «Сучка тупая!» Тихо прошипел Сатоши, обернувшись в ее сторону. Затем он крикнул раздраженно Мишке, стараясь не смотреть нам в глаза. «Вызови мне такси!» «Надеюсь, тебе легче!» Обратился я к Сатоши, когда мы все дружной компанией оказались на улице. «Это все из-за тебя!» Тыкнул Сатоши в мою сторону пальцем. «Бакаяро!» Мишка принялся успокаивать своего родственничка, а тот лишь злобно скрипел зубами и продолжал стыдливо отводить взгляд. Когда такси забрало его, мы переглянулись и дружно рассмеялись. «Зато теперь будет ему что рассказать своим японским друзьям», – улыбнулась Ульяна. «Это точно. Впечатлений масса», – отозвался Акулыч. «Да чудик он, блин. Сам виноват, что угодил в такую ситуацию», – сказал Мишка. «Это ты вызвал жуков, Игриво толкнула меня в бок Ульяна, заблестев глазками. Признавайся». «Он сам напросился», – ответил я. «Надеюсь, что поймет», – вздохнул Мишка. «Он не всегда такой наглый, просто Ульяна ему понравилась». «И это даёт ему право вести себя так развязно?» Пристально всмотрелся я в глаза Мишки. «Да я его не оправдываю. Он вёл себя как напыщенный придурок», ответил Мишка и посмотрел на меня. «Стыдно за него». «Как раз к тебе никаких претензий, Миша», сказал я. «И стыдиться за кого-то? Тебе что, делать нечего?» «Ты прав», кивнул Мишка. «Но я не ожидал от него такого. Любит он повыпендриваться. Но тут его откровенно занесло». Тут запасливая кулыч покопался в своём рюкзачке и расплылся в лучезарной улыбке. «Кстати, у меня есть соленые кальмары, как раз к пиву», заявила Кулоид, доставая уже порезанное мясо головоногих. Ранее я успел проверить кальмаров-невидимок на остатки чернильной массы, но ничего не обнаружил, но не ожидал, что окулыч так быстро их почистит, вытаскивая самое ценное. «Круто!» — закричал Мишка, показывая рукой. «Вон, кстати, ларек». «Мы купили пивка». Правда, безалкогольного. Другого бы нам подросткам и не продали. Это Сатоши мог себе позволить лишнего. Видите ли, в Японии у них в таком возрасте можно употреблять. У нас же в империи был строгий запрет до совершеннолетия ни капли. Под пиво и кальмары мы посидели на лавочке в парке, пошутили о лекарях, ставящих клизмы по поводу и бес, и потравили анекдоты про целителей. И, конечно, всем понравились кальмары, засоленные ковычем. Морская соль придавала им необычный вкус. В общем, отлично провели время, а потом разъехались по домам. Стоило мне зайти в гостиную, как я заметил родителей, прилипнувших к экрану телевизора. Что там могло их так привлечь? Я сел рядом, замечая знакомого репортера. Лицо его было, как всегда, напряженным. Он демонстрировал небо, которое затягивали свинцовые тучи. «Еще недавно метеомаги предсказали мощный тайфун над столицей Империи», — говорил репортер на фоне. А сегодня каждый житель Москвы и Подмосковья может наблюдать такую картину. Эксперты пока молчат, а имперская служба безопасности и группы зачистки подняты по тревоге и патрулируют улицы. Уже зафиксировано несколько хаотичных разломов. «Так, надо спускаться в убежище». Мрачно подытожил батя, вскакивая на ноги. «Наташ, собирай все необходимое. Документы, артефакты. Распорядись, чтобы слуги взяли еду и вещи на первое время». «А вещи зачем?» «Удивленно замерла маман». «Хрен поймёшь, что нас ожидает. А вдруг это серия разломов? Или ещё чего похуже?» Ответил батя, затем повернулся ко мне. «Серёга, собирай своих питомцев». «Да мы всегда готовы», — улыбнулся я. «Ага, так ей и побежал в убежище. Тут такое веселье начинается, что мне не до этого. Людям надо помочь». На мой телефон позвонил Романов. «Что творится, Сергей?» Спросил он будничным голосом, когда я принял звонок, но в это же время я почувствовал, насколько напряженно звучало каждое его слово. «Я разберусь», — пообещал я. Сейчас самое главное было оперативно реагировать на разломы, помочь их, закрыть, и мне в помощь приложение на телефоне, которое я уже запустил. «Тебе уже выехал, Орлов. Вот вместе с ними разберетесь», — сказал император, и мы завершили разговор. Я вышел к питомцам во двор. «Все готовы», — оскалился Акулыч. Каждый раз перед битвой Акулоид волновался, и его зубы превращались в акурии. Для случайных свидетелей это выглядело очень жутко. Вот и Клим, подошедший к нам, отшатнулся в сторону. «Ох, я никак не могу привыкнуть, что ты не совсем человек», — натянуто улыбнулся старик, но взгляд его блестел от испуга. «Это именно то, что я думаю?» — пристально посмотрел я на него. «Именно», — сжал губы старик. «Началось раньше, чем я предполагал. Насколько всё опасно? И как это взаимосвязано?» Тут же спросил я. «Астрал связан напрямую с разломами, но я пока не понял, как именно». Клим беспокойно посмотрел в сторону ковра туч, который закрыл всё небо перед нами, усилившийся ветер заколыхал его бороду. «Такое было лет триста назад, когда появился тёмный маг. Странные тучи спровоцировали локальный Армагеддон на Урале. Мы обязательно с этим разберёмся, обещаю», — заявил я. «Но как вы тогда справились?» «Тучи подпитывала энергия, бьющая с ниоткуда. Мы просто оборвали ее», — ответил Клим. И тут я заметил в его руках пузырек, который он выпил. Взгляд его блеснул. «Мне нужно время, чтобы сформировать большой шар светлой энергии. И координаты...» «Координаты будут. И безопасность вам обеспечу. На всякий случай», — пообещал я. Я разрывался. У меня мигали два маячка на карте. Это значило, что где-то были активные разломы. В то же время надо искать источник, подпитывающий тучу. Но ведь за это время погибнут люди. Я не мог допустить этого. Я помогу вам, но прежде отлучусь на пару минут. Добавил я и сразу же сформировал водяную защиту вокруг старика, который замер, собирая перед собой шар светлой энергии. А змейка перенесла меня Соколычем, Кузьмой, Рэмбо и Регины на ликвидацию самого дальнего прорыва. Дракарис полетел к самому ближнему разлому недалеко от поместья и уже прицельно фигачил огнем шерстяных колобков щупальцами. Я появился перед двумя крокодилами-переростками, которые решили попробовать на прочность мой водяной шар. А вот нихрена, зубки слишком маленькие. А вот у Кулыча и Кузьмы челюсти намного серьезней. Тем более Регина успела щедро поделиться с ними своей манной. Кузьма перекусил пополам первого крокодила, Акулыч раздробил своими челюстями череп второго существа. Рэмбо, между тем, швырнул пару шаров в сам разлом, и в эпицентре кучи тварей вспыхнул ковер огненно-кислотного пламени. Монстры завизжали, растворяясь на глазах. «Я же быстрым движением выхватил нейтрализатор. Ну что, не подведи, дорогой!» Нажал я на курок и подождал несколько секунд. вжух Затянулся дымящийся разлом, больше никому не давая возможности выбраться в наш мир. Кузьма с Акулычем поймали еще трех крокодилов и мгновенно уничтожили. Я посмотрел на карту в телефоне. Эта метка потухла, в центре столицы тоже не мигала. «Теперь к Дракарису!» Когда мы переместились в замкат к одной из многоэтажек на пустыре, я увидел кучу пепла и одинокий горящий разлом на боковой стене дома. Внутри дымящейся трещины пищали догорающие монстры, а Дракарис периодически выстреливал туда струей, подбавляя жару. Осталось лишь закрыть эту хреновину, что я и сделал. Хм, даже не понял, что за монстры здесь были, да это и не важно». Теперь приложение показывало, что все чисто, и можно возвращаться в поместье. Я моментально отправил змейку на поиски подпитывающего тучу источника и увидел десяток машин на стоянке поместья, три из которых были фургонами с эмблемами групп зачистки, перечеркнутой физиономией ящера. «Сергей, ситуация серьезная. Хмуро посмотрел на меня Орлов, подскакивая с Родионом. Тебя где носит?» «Это вас где носит?» Так же резко ответил я, чего Орлова аж перекосило. Он действительно подумал, что я позволю так с собой разговаривать? Так как? Орлов растерялся. А вот так. Холодно, ответил я. «Пока вы добирались сюда, я два разлома закрыл». «Я не знал этого. Не злись», — сдержанно сказал Орлов. Но хоть мозгов хватило не конфликтовать в такой напряженный момент. «Что будем делать? Надо придумать, как очистить небо». «Уже придумали». Махнул я в сторону клима, до сих пор закрытого в водяную броню. Перед ним крутился в воздухе белый ослепительный шар, но уже раза в три больше, чем я видел ранее. «Астральная питомица ищет источник заразы». Змейка до сих пор искала то, что подпитывала свинцовый ковер, нависающий над нами. Я же вспоминал, где я раньше встречал похожее явление. «Это точно было в моем мире». Сильнейшее заклинание спровоцировали некроманты Небулы, острова, который был расположен в южных водах океана ветров. Тогда я видел смерчи, формирующиеся из огромной тучи. Они приносили монстров, с которыми мы сражались. Но все закончилось, когда мы добрались до некромантов. Перебив всех до единого, мы уничтожили древнюю чашу, которая подпитывала ужасающую тучу. После этого она растаяла в небе. Но как здесь появляются разломы? «Еще два разлома ликвидировали», — слышал я голос Родиона, докладывающего Орлову. «К сожалению, есть жертвы». Я аж подскочил от неожиданности. В это время переключился на зрение змейки. Прямо перед ней появилась жирная смоленистая молния. Она ударила вниз, попадая прямо в торговый центр и прожигая крышу. Вдалеке сорвались еще несколько молний, причем одна из них ударила совсем рядом с нашим поместьем. «Вот, значит, как появляются разломы. На месте попадания я заметил дымящиеся трещины в земной корее, из которых начали вылезать монстры. Родион с кем-то переговорился, кричал, что больше десяти разломов сразу появились в разных частях Москвы. Да я без сопливых знаю, что они появились. Раньше вашего заметил». Во время выплеска молнии что-то блеснуло в вышине, а потом змейка засекла поток, питающий тучу. «Отлично!» Астральная питомица засекла координаты и появилась возле Клима, передавая их ему. «Рядом разлом!» – закричал Родион. «Рассредоточиться!» «Ну что, шеф, мы готовы!» – подскочил ко мне Акулыч. «Действуйте!» – ответил я ему и подсказал Родиону и его команде, где находится разлом. Змейка перенесла команду охотников к источнику нечисти. Там уже очень быстрых и хищных обезьян с головами и лапами ящеров разносили в пух и прах Кузьма с Рэмбо и Региной, и к ним присоединился Граби. Осталось лишь закрыть разлом. Я отвлекся на рычание сбоку. Одна из тварей все-таки проскочила. Обезьяна буквально летела над землей, изредка приземляясь, чтобы оттолкнуться вновь мощными лапами. И бежала она в сторону Захарыча. Змейка уже вернула моих питомцев и окулочек, которые готовы были завалить эту тварь. Но охотники Родиона нас опередили. Магическая сеть сбила с ног монстра, который начал рычать и неистово биться, пытаясь вырваться в метрах в десяти от Захарыча. Ах ты ж, твою-то мать-перемать, он уже с виллами. — Ты думал зажрать меня, скотина? — срычал Захарыч. — Ща я тебя сделаю! Слуга накрутил регулятор мощности своего артефакта на полную катушку. «Стой! Не делай этого! Мы ее и так убьем!» Закричал я ему, хотя смысла в этом не было. Слугу было не остановить. «А вот ни хрена! Я сам ее завалю!» Выплеснул из себя Захарыч и направил артефактные вилы на тварь. «Сдохни!» Никакого треска, никаких молний между ножами рабочей части инструмента. Пу-пу-пу! Вылетел фонтан мыльных пузырей, врезаясь в морду оскаленного монстра, и тот замер, громко чихая.